Глава 31. Нападение разбойников «Но, раз все согласны, выдвигаемся. Я лечу первый, так как мой дракон сильнее ваших, не в обиду будет сказано. Константин несет Олею. Джонатан, на тебе тылы». Семён собрал багаж, и они с Ларной исчезли. В вечернее темнеющее небо взмыли три дракона. В лапах среднего был сплетённый из лиан и травы гамак. Никола слетел и думал о том, что, может, зря они всё это затеяли. Госпожа Мария Белохвост всеми силами хотела вернуться в свой мир. Невозможность перекинуться в дракона очень тяжело сказывалась не только на здоровье женщины. Мария очень быстро для драконицы старела. Если в слактовом мире она последние сто лет выглядела на 25, то на Земле по прошествии 20 лет ей можно было дать и все 35. Для знакомых, задающих вопросы про её молодость, была заготовлена отговорка о чудесных пластических операциях, проведённых за границей. От таких разительных перемен характер женщины портился, и она всё чаще давила на родных Николаса, чтобы те выбили у императрицы разрешение вернуться женщине домой. С ее слов, она была согласна жить в глухой деревне, только бы еще раз увидеть своего дракона, почувствовать свободу полета. Конечно, это она так говорила. Планы у Марии на жизнь были диаметрально противоположные. Она надеялась вернуть расположение бывшей подруги или, в крайнем случае, удачно выйти замуж за представителя чужого мира. И тогда даже императрица не сможет запретить подданной покинуть мир с ее избранником. На Земле такого спутника из другого магического мира найти было просто невозможно. Только сейчас Николас понял, какой опасности подверг Ольгу, пойдя на поводу у родителей. Нужно было плюнуть на всё и сразу вести девушку в другой мир. Например, в Радужный. По слухам, там сохранилась одна пещера с древним камнем. драконы без разницы, в какой мир приходить. Призвали бы зелёную красавицу, поженились. Его сокровищницы и наследство хватило бы не на одну безбедную драконью жизнь. Мужчина тяжело вздохнул. «Сейчас уже ничего не исправить. Что сделано, то сделано. Придётся пройти этот путь до конца». Из мрачных мыслей дракона вывел шум крыльев. Ещё не видя, кто к ним приближается, Николас начал создавать водную преграду, заодно разбрасывая водные ловушки. «Константин, готовь фаерболы!» будем встречать гостей. Джонатан, держись за спинами. Как прибудет Семён, передай ему Ольгу, и если понадобится, вступай в бой. Костя, осторожно передал гамак в лапы Джонатана. Из-за деревьев поднялись крупные драконы в количестве 4 штук, в окружении мелких рептилий с крыльями. Ольга назвала бы их ящеры из сна, ухмыльнулся про себя Ник. Раздался громкий всплеск. А вот и первая пострадавшая. Николас наблюдал, как сработали водные ловушки. Они полностью окутали противника, не давая высунуть нос. Всё, что тому оставалось, в панике пытаться скинуть оковы, используя свою магию. Или дождаться, пока подельники освободят. Первым ящером никто не пришёл на помощь, и два водяных шара полетели к земле. Жаль, что вторая ипостась их спасёт. Только вот придут в себя не скоро, не раньше, чем через час. «Вы кто такие?» — крикнул самый крупный дракон. «Кто вам позволил портить шкуры моих подчинённых? Вы в частных владениях платите за пролёт деньги». «Господин Константин, у вас есть деньги?» С усмешкой спросил Николас, совершенно ясно понимая, что какую бы сумму они ни отдали, их всё равно не пропустят, пока не вытрясут душу и последнюю чешую. «Один серебряный завалялся за ухом. Хватит?» «Не в ваших интересах пытаться ввязываться в бой. Нас больше, и мы сильнее!» — крикнул красный дракон и сформировал огненное лассо. «Мы попробуем», — ответил Николас, и в ответ выкинул водное лассо. Эти действия послужили сигналом к бою. Мелкие твари стали обходить с боков, но Константин успел сформировать фаерболы, которые теперь нескончаемым фейерверком атаковали ящеров. Раздалось шипение а затем тёплый пар заволок всё вокруг. В бою встретились две стихии. «Как я вовремя! Вкуснотища!» В кучу малу врезался Семён, на ходу меняя постась Около Николаса вместо милого пушистого шарика качалась огромная раскрытая пасть, унизанная сотнями зубов. Но не это испугало противника. Пасть вздохнула и начала, словно пылесос, всасывать в себя, как могло бы показаться стороннему наблюдателю, воздух, смешанный с паром. Но нет. Этот ужасный представитель пустошей всасывал магию и жизненные силы. Все, кто находились по ту сторону баррикад, с криками «Ультрамарин! Вампир!» попытались бежать с поля боя. Но силы покидали воинственные тела, и те обессиленно падали на землю. «Семён, не увлекайся, чтобы все живы были». Мне только обвинений не хватает». «Вот всегда ты так, на голодном пайке держишь своего любимца», захлопывая пасть, произнёс фамильяр, принимая милый вид пушистика. Николас радостно повернулся в сторону Константина, чтобы поздравить с победой. «А где этот, как его? Джонатан? Где Ольга?» Оба дракона и фамильяры кинулись на поиски. «Но я думала, что вы её спрятали перед боем». «Когда мы прибыли, их уже не было!» выкрикнула Ларна. «Украл! Он её украл!» прокричал Николас и впился когтями в лапы Константина. «Говори! Или снесу голову! Вы даже не знаете, с кем связались! Куда он дел Ольгу? Куда унёс? Вы с ним заодно?» Два дракона не на шутку сцепились в воздухе. Семён принял истинный облик и в любой момент готов был броситься на помощь своему хозяину. «Успокойся, Николас!» Я никогда бы не позволил причинить боль моей любимой. Я не знал, что он задумал. Но могу предполагать, куда он её может унести. Тут недалеко есть старое родовое гнездо семьи Валентийских. Нужно там проверить. На крыльях без обременения мы быстро доберёмся.